Враждебные технологии У нас не хватает способов отвлечься от того, что происходит в нашей голове, а современная реальность услужливо предоставляет нам способы отключаться от происходящего в течение дня. Например, электронная почта и социальные сети, в которые мы легко выходим через мобильные телефоны. Это, конечно, удобно. Однако теперь, при малейших признаках скуки или беспокойства, мы можем занять себя, выйдя в интернет. Давайте поразмышляем над этим. Что вы делаете в первую очередь, едва встав с постели? Проверяете электронную почту? Отправляете сообщения в Facebook? Общаетесь с друзьями и коллегами через Twitter? А что вы делаете перед тем, как уснуть? Если сведения, полученные исследователями, верны, скорее всего, перед сном вы вновь делаете что-нибудь из вышеперечисленного, а то и все подряд. Однако, если вы постоянно пребываете в сети, Отключиться бывает затруднительно. Как-то я прочел в газете очерк о человеке, который был столь ярым приверженцем современных технологий и так боялся пропустить что-нибудь важное или обидеть одного из своих виртуальных собеседников, оставив его сообщение без ответа, что ложился спать, положив на грудь смартфон. Но и это еще не все. Он брал с собой в постель ноутбук и укладывал его рядом с собой. Этот человек был женат, по крайней мере, на момент написания очерка. и делил постель с супругой. Ирония ситуации заключалась в том, что этот человек с головой погруженный в поток электронных сообщений все же каким-то образом пропустил электронное письмо, в котором ему предлагали 1,3 миллиона долларов за компанию, которую он выставил на продажу. Это, конечно, экстремальный случай, однако большинство моих знакомых постоянно жалуются на безумный поток электронных сообщений, который захлестывает их день за днем. Когда я был монахом, я думал, в чем тут проблема? Выключите свои гаджеты и не пользуйтесь ими, и дело с концом. Однако сейчас, когда я живу в миру, и все эти устройства являются частью моей работы, я отчетливо понимаю, выключить их и не обращать на них внимания не так-то просто. Так что вместо того, чтобы перестать ими пользоваться или пытаться изменить положение дел, надо серьезно подумать, как мы можем подойти к этой проблеме с умом, чтобы информационный поток не захлестнул нас. Фундаментальные принципы тренировки сознания Мы вновь возвращаемся к основам тренировки мозга. Осознанность не требует от вас менять свою жизнь. Постепенно постигая, как работает ваше собственное сознание, вы можете решиться на те или иные изменения в жизни, однако это исключительно ваш выбор. Вам не придется бросать все или радикально менять образ жизни. Тем более такие значительные перемены редко оказываются долгосрочными. Именно поэтому осознанная жизнь вполне доступна. Вы можете вести привычный образ жизни, если хотите. Осознанность нужна прежде всего для того, чтобы изменить качество впечатлений, которые вы получаете от привычного образа жизни, добиться глубинного чувства удовлетворения от того, что вы делаете. Ну а если вы решите, что вам нужны перемены, дерзайте. Разница в том, что в этом случае любые изменения окажутся устойчивыми. Стресс В результате постоянной загруженности, обилия обязанностей и необходимости делать выбор, наше тело и разум работают в режиме нон-стоп. Многие мои знакомые жалуются, что мысли продолжают крутиться у них в голове даже во время сна. Поэтому нельзя считать совпадением тот факт, что частота заболеваний, связанных со стрессом, растет одновременно с тем, как усложняется наша жизнь. По данным Британского национального бюро статистики, распространенность тревожных состояний, депрессии, раздражительности, разного рода зависимостей и компульсивного поведения в последние годы резко возросла, сопровождаясь разнообразными симптомами стресса, хронической усталостью, повышением кровяного давления и бессонницей. Люди приходят в клинику, где я веду прием, с самыми разными жалобами, Однако наиболее распространенные из них – всевозможное проявление стресса. Одни приходят сами, других побуждают обратиться к специалисту-партнеры, родственники и друзья. Иногда симптомы принимают столь тяжелую форму, что на консультацию их направляют лечащие врачи. Большинство этих пациентов – обычные люди, которые ищут способы лучше справляться с житейскими тяготами. Зачастую они слишком сильно напрягаются на работе. загружены семейными проблемами, утомлены навязчивыми мыслями или наносят вред себе и окружающим. Большинству из них просто-напросто необходимо привести мысли в порядок. В конце книги вы найдете истории некоторых пациентов, которые великодушно согласились поделиться ими с читателями. Стресс заставляет людей делать массу глупостей. Он может подтолкнуть нас сказать такое, о чем мы сожалеем, Влияет на восприятие самих себя и способы взаимодействия с окружающими. Некоторые виды стресса, такие как преодоление трудностей, могут принести нам чувство удовлетворения достижением поставленной цели. Однако гораздо чаще мы испытываем иной, не столь полезный вид стресса, заставляющий нас задумываться о смысле жизни. Именно в такие моменты необходимость тренировки сознания, поддержание связи с глубинным чувством удовлетворенности и счастья которая способна изменить нашу жизнь к лучшему вне зависимости от внешних обстоятельств становится весьма настоятельной необходимо упорядочить сознание отношение вовлеченность в реальность без сомнения поможет вам упорядочить сознание и изменить жизнь к лучшему вероятно именно поэтому вы и читаете эту книгу однако есть и другой достойный повод учиться осознанности нравится нам это или нет В своей жизни мы вынуждены взаимодействовать со множеством людей, и если у вас нет желания вести жизнь одинокого йога или отшельника в горах, придется строить отношения с окружающими. Кто же получит больше выгоды от упорядоченного сознания? Вы или окружающие? На самом деле, когда вы научитесь осознанному восприятию и начнете ежедневно практиковаться в медитации, улучшится не только ваша собственная жизнь, но и ваши отношения с окружающими. Данному аспекту тренировки сознания обычно уделяется менее всего внимания. Когда практика медитации проникла с востока в западные страны, все почему-то восприняли ее преимущественно через призму понятий «я», «меня», «мне». Возможно, поначалу это было неизбежно, однако представляется, что в наше время освоение медитации должно иметь иные цели, менее корыстные. Думаю, наша жизнь осложняется, когда мы сосредоточены на собственных проблемах. что вообще свойственно человеку. Мы всегда готовы мучительно размышлять и анализировать. Конечно, не всегда получаем от этого удовольствие, однако остановиться не способны. А что, если нам переключиться с собственных трудностей на чужие? Характер внутренней борьбы при этом изменится, не правда ли? Конечно, вас могут расстроить и огорчить размышления о проблемах, переживаемых ближними, однако это сильно отличается от размышлений о ваших личных бедах. Изменяется перспектива, одна из важнейших составляющих тренировки разума. Меньше думая о собственных трудностях и активнее размышляя о том, как сделать счастливыми других, вы тем самым расширяете пространство своего сознания. Ваш ум становится гибче, пластичнее, легче поддается обучению. В этом случае вам станет легче сосредоточить внимание на объекте медитации и не поддаваться случайным мыслям. Разум обретет ясность, стабильность, сможет лучше сопротивляться спонтанным эмоциям. Так что, воспитывая в себе альтруизм, вы делаете гораздо больше, нежели просто доброе дело. Не приходится удивляться и тому, что это несложное искусство заметно улучшит ваши взаимоотношения с окружающими. Активно вглядываясь в людей и предметы, которые вас окружают, вы неизбежно станете уделять больше внимания и другим. Вы научитесь, как бы не взначай, а иногда и намеренно, влиять на их поведение, замечать, когда они пытаются влиять на вас. Вы начнете слышать то, что вам в действительности говорят, а не то, что вы хотите услышать или готовитесь сказать в ответ. После этого вы сами увидите, как изменятся ваши взаимоотношения с окружающими. Ведь если вы постоянно погружены в собственные мысли, найти время на тех, кто находится рядом, бывает практически невозможно. Три составляющие тренировки разума. Обычно медитация не была изолированной практикой. Она всегда существовала лишь в контексте более общей системы тренировки сознания. В целом медитация – один из трех ключевых аспектов этой системы. Задачей первой части обучения было воспитать понимание подходов и методов. Только после этого вы могли перейти непосредственно к практике медитирования. Однако существовал и третий аспект. Освоив технику, важно перейти к внедрению усвоенных знаний в повседневную жизнь. Те, кто спешно внедрял медитацию в западных странах, пренебрегли двумя из трех ключевых аспектов обучения. Между тем, без этих деталей головоломки теряется суть медитации. Отделенная от существующей системы, она становится менее эффективной. Чтобы медитация работала, а вы могли извлечь из нее всю возможную пользу, вам необходимы все три компонента обучения. Методологический подход, практическая методика и внедрение результатов в повседневную жизнь. Все компоненты головоломки одинаково важны. Представьте себе, что вы получили в свое распоряжение великолепный классический автомобиль. Раньше вам не приходилось водить машину и даже брать уроки вождения. К тому же авто, попавшее вам в руки, столь необычное и редкое, что вы не знаете даже, каково предназначение всех этих многочисленных педалей, рычагов и кнопок. Подход к медитации сродни обучению и вождению. Вам незачем разбираться в работе механизмов, упрятанных под капотом, однако необходимо понимать, как управлять разнообразными педалями, кнопками и рычагами. Кроме того, вам следует привыкнуть к мощности автомобиля, правилам поведения на дороге. и непредсказуемым действием машин, находящихся вокруг вас. В этом и заключается сущность подхода. Однако речь идет о необычном классическом автомобиле, двигатель которого должен периодически работать на холостом ходу, чтобы оставаться исправным и сохранять все свои великолепные качества всякий раз, когда вы решите прокатиться. Если вы не знакомы с классическими машинами, это прозвучит для вас странно. Однако именно такого обращения требуют старые двигатели. Здесь-то и приходит пора медитации. Каждый день вы садитесь и, не отправляясь ни в какую поездку, сидите и просто позволяете двигателю работать в своем ритме. Постепенно вы привыкаете к его тарахтению, начинаете понимать издаваемые им звуки и его состояние. Это практика. Но зачем вам машина, если вы никуда не ездите? С медитацией та же история. Цель ее не в том, чтобы проводить жизнь, сидя с закрытыми глазами. а в использовании внимательного взгляда на мир в других сферах жизни. Это и есть интеграция. Таким образом, существует два основных способа использовать медитацию. Первый – аспириновый подход, как я его называю. Мы живем своей суетной жизнью, погрязнув в делах, вновь и вновь испытываем стресс, нуждаясь в чем-то, что облегчило бы наше состояние, и прибегаем к медитации. Почувствовав себя лучше – мы вновь окунаемся в повседневную жизнь, в поток дел, вновь страдаем от стресса до тех пор, пока вновь не испытываем нужду в улучшении самочувствия. В этом нет ничего дурного. С помощью этого подхода вы сможете несколько упорядочить пространство собственного сознания. Однако возможности этого варианта ограничены в сравнении со вторым методом, который помогает применить полученные навыки в повседневной жизни. Большинство людей в состоянии посвящать традиционной медитации лишь ничтожную часть дня. Грандиозный плюс умения жить в состоянии включенности в реальность в том, что вам не требуется тратить дополнительное время, изменять привычный график. Вы можете заниматься запланированными делами. Разница не в том, что вы делаете, а в том, как направляете и упорядочиваете свое сознание.